Глава 37. «Что?» — в один голос прокричали мы за Идана. «Но только этого нам всем и не хватало. Новые ловушки. Просто прекрасно!» «А что? Вы разве не слышали такую пословицу? Ночь темна перед рассветом». «Ты мне зубы не заговаривай!» — Нахмурился мужчина. «Что там за новые ловушки?» «Я точно не знаю. Вообще-то по плану мы должны были выбраться до полуночи». Поэтому Фарадубль меня не проинструктировал. Мы дружно уставились на Фалька. Нет, парень определенно слегка пришибленный. Его надо наводить на цель, как телескоп на звезды. Ой, а что вы так занервничали? Думаете, эти ловушки будут страшнее? Дух вроде бы сказал, что там ничего сверхъестественного не будет. Да, нам после той Архана или Арханы, в общем, после той твари... Что нас убить пыталась, уже ничего не страшно. Сварливо пробормотала я. Давай, Фалька, вспоминай все, что тебе наш ректор сказал о ловушках. Зайдан, судя по его взгляду, готов был вытрясти из адепта любую информацию. Говорю же, забыл. Хотя мы можем уточнить у самого ректора. Мы с Зайданом уставились на адепта. Может, его кто-то покусал или он бредит? «И как мы это сделаем?» Мягко спросил Зейдан. «Мне кажется, его уже слегка все достало». И он разговаривал с адептом, как с умалишённым. «Сейчас, подождите». И адепт полез в карман, достав оттуда небольшой прозрачный камешек на цепочке. «У тебя все это время был артефакт связи?» «Вообще-то он был у всех», — важно заявил адепт. «У меня ничего такого не было», — Вклинилась в разговор я. Чую. Опять какая-то подстава назревала. Ох, точно. Вы же опоздали на инструктаж. У нас был инструктаж. Мы с Даном переглянулись. И тут уж мужчина не выдержал. Взял адепта за грудки и прижал к стене. А ну быстро выкладывай все, Иначе я тебя сейчас переверну, возьму за ноги и буду трясти. Пока из тебя все артефакты, которые тебе ректор надавал, не вытащу. «Не надо меня трясти! Вы оба опоздали на занятия!» Проспав инструктаж, у каждого в паре был способ связаться с ректором. Изначально, конечно, никакого способа не было. Но утром, перед занятием, когда Фарадобль объявил всем, что будут испытания, декан заортачился. Сказал, что ему ректор так всех студентов перебьет. Вот и было принято решение. На двух людей... «Один артефакт связи. И чтобы можно было в случае чего на помощь позвать. Ну, или там эвакуировать кого-то из адептов. Тогда срочно связывайся с ректором. Что ты сидишь, без толочь? Мы же сразу могли все это сделать. У тебя вместо головы репка? Так и буду звать тебя репоголовый». «Сейчас. Что-то карать-то. Нервные какие-то тут все». Забубнил Фалька и начал рисовать руну на камешке. И вообще, не опоздали? Сами бы все знали и спросили. Кстати, у тебя, адепт Зейда вообще нет никакого артефакта. Твой напарник Аарон сказал, что ему не пригодится он. На помощь он никого звать не собирался. Наоборот, хищно так рассмеялся и предупредил ректора, что у того станет на парочку ручных монстров меньше. Ну, от на другого мы и не ожидали. Тем временем артефакт в руках Адепта засветился.